Я называю материалистом человека, который не знает искусства любви. Я не называю материалистом человека, который не верит в Бога. И я не называю религиозным человека, который верит в Бога. Я называю религиозным человека, который продолжает расти в любви, в доверии и продолжает распространять свое блаженство по всему бытию. Хагван Шри Раджниш Часть вторая. Любовь. Внутренняя музыка. Человеческое сердце – это музыкальный инструмент. Оно содержит великую музыку. Она спит, но она здесь. Ждет подходящего момента, чтобы воспламениться, быть выраженной, быть спетой быть станцованы и это мгновение возникает через любовь без любви человек никогда не узнает какую музыку он носил в своем сердце только через любовь эта музыка становится живой пробужденной из возможной начинает становиться действительной любовь запускает этот процесс любовь это каталитический фактор И если любовь не включает процесс вашей внутренней музыки, тогда это должно быть что-то другое, маскирующееся под любовь. Это не любовь. Это может быть страсть. Это может быть просто сексуальность, чувственность. Нет ничего плохого в сексуальности или чувственности. Нет ничего плохого в страсти. Я не осуждаю их. Они хороши, как они есть. Но это не любовь. Они претендуют быть любовью. Они могут прикинуться любовью. И критерий, по которому вы можете узнать это. Если начала струиться внутренняя музыка, тогда это любовь. Внезапно вы чувствуете себя в глубокой гармонии. Вы больше не диссонанс, вы стали аккордом. Вы больше не хаос, вы стали космосом. И жизнь начинает приобретать новое качество – качество ликования, прославления. Это единственный критерий – продолжайте искать, продолжайте идти глубже и глубже в любовь, и однажды вы натолкнетесь на вашу внутреннюю музыку. И после этого жизнь никогда не будет той же самой. Фактически жизнь начинается после этого. Что такое любовь? Хагван, что такое любовь? Почему я так боюсь любви? Почему любовь ощущается как невыносимая любовь? Вы спрашиваете, что такое любовь? Это глубокое побуждение быть единым с целым. Глубокое побуждение растворить «я» и «ты» в единении. Любовь такова, потому что мы отделены от нашего собственного источника. Из за этого отделения вырастает желание вернуться обратно в целое, стать единым с ним. Если вы вынете деревья из почвы, если вы вырвете его с корнем, то дерево будет чувствовать огромное желание быть снова укорененным в почве, потому что это было его реальной жизнью. Теперь оно умирает. Отделенное дерево не может существовать. Оно должно существовать в земле, с землей, через землю. Вот, что такое любовь. ваша эго стало барьером между вами и вашей почвой, целым. Человек задушен, он не может дышать, он утратил свои корни. Его больше не питают. Любовь – это желание питания, любовь это обретение корней в существовании и это легче достижимо если вы падаете в полную противоположность вот почему мужчину влечет к женщине женщину влечет к мужчине мужчина может найти свою почву через женщину и женщина может найти свое заземление через мужчину они дополняют друг друга один мужчина это половина отчаянно нуждающийся стать целым. Женщина – это тоже половина. Когда эти две половинки встречаются, смешиваются и сливаются, в первый раз чувствуется укорененность, почвенность. И через это возникает огромная радость бытия. Вы укоренились не только в женщине, через женщину вы укоренились в Боге. Женщина – просто двери. Мужчина – Просто дверь. Мужчина и женщина – двери к Богу. Желание любви – есть желание Бога. Вы можете понимать это, можете не понимать, но желание любви действительно доказывает существование Бога. Нет других доказательств. Именно потому, что человек любит, Бог есть. Именно потому, что человек не может жить без любви, Бог есть. Эта потребность любить просто говорит, что в одиночестве мы страдаем и умираем. Вместе мы растем, мы насыщены, наполнены, удовлетворены. Вы спрашиваете, что есть любовь? Почему я так боюсь любви? И вот еще, почему боятся любви? Потому что в тот момент, когда вы входите в женщину, вы теряете ваше эго. Женщина входит в мужчину и теряет свое эго. Поймите следующее. Вы можете быть укоренены в целом, только если вы теряете себя. Нет другого пути. Вас влечет к целому, потому что вы чувствуете ненасыщенность, и затем, когда приходит момент исчезнуть в целом, вы начинаете чувствовать очень сильный страх. Великий страх вырастает потому, что вы теряете себя, вы отскакиваете обратно. Это дилемма, каждое человеческое существо должно встретиться с ней, столкнуться с этим, пройти через это, понять это и выйти за пределы этого. Вы должны понять, что обе эти вещи вырастают из одного и того же, вы чувствуете, как было бы прекрасно исчезнуть, Ни беспокойства, ни тревоги, ни ответственности. Вы станете частью целого, так же, как деревья и звезды. Просто сама идея фантастична. Это открывает двери. Двери мистерии в ваше существо. Это дает рождение поэзии. Это романтично. Но когда вы действительно идете в это, тогда вырастает страх, что «я собираюсь исчезнуть», и кто знает, что случится потом. Это как река, достигшая пустыни, слушающая шепот. Нерешительная, она хочет пройти за неё, хочет идти искать океан, чувствует, что есть желание и есть неуловимое ощущение уверенности и утверждения, что моя судьба по ту сторону. И тогда пустыня говорит, послушай меня. Единственный путь – это улетучиться в ветрах. Они возьмут тебя по ту сторону пустыни. Река хочет попасть за пустыню, но вопрос очень естествен. Тогда что же докажет и гарантирует, что ветра позволят мне снова стать рекой? Как только я исчезну, я не смогу никаким образом контролировать. Тогда какая гарантия, что я снова стану той же самой рекой, той же самой формы, с таким же именем, с тем же телом. И кто знает? И как я поверю, что если я однажды сдалась ветрам, то они позволят мне снова стать отдельной? Это страх любви. Вы знаете, вы убеждены, что без любви нет радости, без любви нет жизни. Без любви вы жаждете чего-то неведомого, ненаполненные, пустые. Вы пустые, У вас ничего нет, вы просто емкость без содержимого. Вы чувствуете незаполненность, пустоту и нищету этого. И вы убеждены, что есть способы, которые могут наполнить вас. Но когда вы близко подходите к любви, вырастает великий страх, возникает сомнение. Если вы расслабитесь, если вы действительно войдете в это, будете ли вы в состоянии снова вернуться назад? Будете ли вы в состоянии защитить вашу личность, вашу индивидуальность? Правильно ли так рисковать? И ум решает не рисковать так, потому что, по крайней мере, вы есть. Ненапитанный, ненасыщенный, голодный, несчастный. Но, по крайней мере, вы есть. Исчезнув в какой-то любви, кто знает. Вы исчезнете, и потом, какая гарантия, что там будет радость, что там блаженство, там будет Бог. Это тот же страх, который испытывает семя, когда оно начинает умирать в почве. Это смерть, и семя не может представить себе, что будет жизнь, выросшая из этой смерти».